Он проговорился вчера. Он хочет развода и женитьбы, чтобы сжечь свои корабли. Он любит меня. Но как? The vest is gone. Вкус притупился. Этот хочет всех удивить и очень доволен собой, — подумала она, глядя на румяного приказчика, ехавшего на манежной лошади. Да, —